Глава 1. Штаны, которые, к счастью, оказались на месте, а именно на ветке над головой, куда чучело, по моим предположениям, никак не смогло бы добраться, натягивал я уже на ходу, путаясь в брючинах, то и дело роняя зажатые подмышкой берцы. Если те, кто портал обнаружил, не ошибается, наконец-то свершилось! Свершилось то, ради чего мы уже дней десять подряд прочесываем остров за островом иной раз едва спасаясь от разнообразных местных тварей. Грек из Радужного вернулся, на всякий случай поинтересовался я, надевая берцы. На них шнуровка особая, сунул в них ноги, заправил болтающиеся шнурки внутри и все, не свалятся ни при каких обстоятельствах. К тому же скинуть их при нужде — секундное дело. Поинтересовался на всякий случай, судя по положению светила, позднее утро. Грек с Гудроном, Трофимом и Демьяном ушли в Радужный на катере. Оттуда сюда! больше, чем полдня пути, и в лабиринт проливов между бесчисленными островами без нужды в темноте они вряд ли полезут. Нет еще, сам же знаешь, сегодня к вечеру обещал. В наличии у нас только лодка, а это значит, что портал находится где-то поблизости, и судя по тому, что Лера пришла пешком на острове, где мы и находимся. Оживленные голоса я услышал издалека. Почему-то громче всех говорил, едва ли не кричал, обычно спокойный Янис. «Игорь!» — Слава-проф встретил меня осуждающим взглядом. Я лишь отмахнулся, ну да, забыл напялить на себя и бронежилет, и шлем. После таких новостей обо всем на свете забудешь. Тем более вряд ли мне здесь что-нибудь угрожает. Как эмоционалу-теоретику, на которого объявлена охота и за чью голову назначен огромный приз, хотя все остальные опасности мира от этого никуда не делись». «Что у вас тут?» «Сколько ни шарил взглядом по сторонам, так ничего и не обнаружил, что хотя бы отдаленно напоминало портал. С другой стороны, откуда мне знать, что именно они собой представляют, если никто из нас никогда с ними не сталкивался?» «Если разобраться, порталы вообще не видел никто, только слухи об их существовании и ходят». «Игорь, походу они все-таки существуют», — едва ли не торжественно заявил Глеб Малышев по прозвищу «Малыш». В этом малыше роста за два метра и весу за центнер. Вот здесь он располагался, где я стою, чем угодно могу поклясться. А это значит...» — он замолк. «Да продолжай ты! Это значит, что шанс вернуться на Землю действительно есть! Но так ли все на самом деле, если судить по довольно скептическому виду других? Сколько он просуществовал? Около минуты, не больше». Вместо малыша ответил приземистый, широкоплечий и рыжеволосый Павел по кличке Ставрополь, которая появилась у него и без слов, понятно, по какой именно причине. И почему в него не вошли? Сам я шагнул бы туда, не раздумывая, а там, будь что будет, снова перенесусь на землю или бесследно растворюсь, что тоже не исключено. при единственном условии, если Лера окажется рядом, чтобы уж вместе, как мы с ней договаривались, и даже поклялись друг другу. «Тут такое дело!» — теперь заговорил не намного ниже малыша ростом, но в отличие от того брюнета «Белобрысый Янис», что-то с ними не так. Янис, которого куда чаще называют Артемон, прибалт, но акцент у него практически отсутствует. Сейчас он был явно взволнован, поскольку акцент отчетливо был слышен. «Что именно?» «На время отсутствия грека за старшего остался я. Не потому что эмоционал. Таков был его приказ». Птички в него залетели, целая стайка, а затем еще одна, в общей сложности точно не меньше десятка, и сразу исчезли, как будто растворились. Ну и как должно быть иначе, портал он или что? Так, а какие именно птички? Птеры, Игорь, птеры, и я не спосмотрел на меня, как будто спрашивая, дальше объяснять? Не надо. Птеры размером с крупную ворону с таким же истинно чёрным оперением, но с совсем иной головой, длинноклювой и зубастой, за что свое название и получили, от птеродактилей, надо полагать. Временами птеры становятся настолько агрессивны, что нападают даже на людей. Да и не только на людей, ими как будто бешенство овладевает, настолько становятся кровожадными. Эти птицы плотоядные изначально, но в обычном состоянии их жертвами становятся мелкие животные, не человек. Сейчас дело совсем не в агрессивности птеров, в другом. Нет на Земле ничего похожего на птеров, даже близко не наблюдается. И этот факт с большой степенью вероятности дает понять, порталы ведут совсем не туда. Выходит, они все-таки существуют, но куда именно транспортируют попавшие в них объекты? У меня сложилось впечатление, что птеры специально в них влетали, едва только увидав поделился своими наблюдениями слава-проф. Вячеслав Ступин, высокий и худощавый, возрастом около тридцати, даже в армейской камуфляжке, в разгрузке и с карабином в руках, тем не менее больше всего походил на научного сотрудника. Кем, собственно, до того, как попал сюда и являлся? Грустно так поделился. Ну да, все мы были уверены, что рано или поздно портал найдем, затем останется только рискнуть и все. Мы дома, на Матушке-Земле. Теперь ради чего рисковать? Чтобы выяснить, куда именно они отправляют? И что это может дать? Остается только надеяться, что порталы ведут в разные места, в том числе и на Землю. Прежде мы были уверены только туда. Или не уверены, а всего лишь убедили сами себя, ведь слухи утверждают именно так. «Малыш, отойди», — приказным тоном сказал я. «Вдруг он снова возникнет на том же месте, и где потом тебя искать?» Глеб скакнул в сторону так резво, как будто портал действительно начал открываться, и от его скорости зависело спасение. Ну да, несмотря на габариты и довольно устрашающую морду со шрамом, он не самый смелый из тех, с кем я лично знаком. Малыш тут же постарался придать своему лицу самое независимое выражение, мол, случайно так получилось. «Будь среди нас гудрон, тому бы на несколько дней на эту тему язвить хватило» но мы дружно сделали вид, будто ничего и не произошло. «А как он вообще выглядел?» — спросил я уже по дороге к нашей стоянке. «Вообще стоянок у нас несколько, и расположены они на разных островах, коих тут пруд-пруди, на них и обитаем, за исключением тех случаев, когда не ютимся на борту нашей посудины Контуса. Именно ютимся, поскольку размером он скатер, коек всего шесть, а самих нас, когда собираемся вместе, десять человек». «Ну уж точно не так, как мы себе его представляли», — первым на мой вопрос откликнулся малыш. «Это не описание, и представляли мы их все по-разному». Малыш хотел сказать что-то еще, но я перебил его, обратившись к Славе. «Проф, если не затруднит». «Славу недаром зовут профом, что является сокращением от профессора, и не только потому, что он всезнайка». Буквально перед тем, как сюда угодить, Вячеслав должен был защищать кандидатскую, отсюда и проф. Теперь Слава, если что, и защищает, так это свою жизнь, а по возможности и чужие, впрочем, как и все мы. Глеб был прав, не задумываясь, начал тот. Порталом сие явление назвать затруднительно, больше всего оно походило на трещину в земле, которую умудрились поставить вертикально, и вот еще что. В тот момент, когда он образовался, я в сторону шагнул, примерно как Глеб. Слава улыбнулся, давая понять, что его собственный шаг в точности соответствовал молниеносному прыжку малыша. Так вот, выглядело это явление со всех сторон идентично. Казалось бы, щель — нечто такое, у чего есть края, но не в данном случае. Словом, описать затруднительно, ни на что не похоже. Но во всяком случае ни с чем не перепутаешь. «Все верно, говоришь, проф», — подтвердил его слова Гриша Черпий, самый мелкий из нас, самый старший и самый говорливый, за что и получил когда-то кличку Сноуден. «Со всех сторон одинаково выглядит». «А внутри него что-нибудь было видно?» «Нет, ну а вдруг? Что-нибудь такое, что дало бы возможность понять, куда именно он ведет?» «Нет», — решительно покрутил головой Слава, — «одна темнота». «Правда...» — тут он ненадолго задумался... «Не сплошная, что ли? Нет, не так. Как будто клубы чего-то черного, но не статичные, и в то же время движением назвать затруднительным не могу точно описать. Но если даже у него не получится, вряд ли остальным будет доступно». «Когда птеры в него влетели, как будто бы паленым пером запахло», — вспомнил Янис. «Это не паленым, это малыш от страха воздух испортил», — ухмыльнулся Паша. Я неодобрительно на него покосился. Гудрона решил подменить, пока того нет. Так у Бориса талант язвить остро, но не обидно, а у тебя он отсутствует полностью. Точно паленым пахло? Возможно, порталы совсем не порталы, а местные природные утилизаторы. Развелось какой-нибудь живности сверх меры, они ее и прореживают, а заодно испарили и токаря с его людьми, которые бесследно исчезли где-то здесь и чьи следы мы все не можем найти чем не версия енис в поисках поддержки посмотрел на других но они лишь пожали плечами что впрочем совсем не исключало того что он не прав стоял к порталу ближе других и как следствие только он и унюхал но в любом случае ничего хорошего нет птеров на земле не существует и даже если порталы ведут на какую нибудь пригодную для жизни человека планету есть ли смысл менять шило на мыло Здесь, по крайней мере, знакомо многое. Например, вот это вполне безобидное на вид существо способно плеваться ядом на несколько метров, как заправская кобра-снайпер, хотя общего у неё со змеёй только такая способность. Я рисковал. Раздутый веером хвост стрелка напрямую говорил о том, что в любой миг он может извергнуть яд. Следовало бы сразу же её убить, едва только обнаружил но почему-то хотелось ткнуть всех носом в опасность, которую они не смогли вовремя заметить, увлечённые разговором о портале. Да, раньше на этом острове такие не попадались, но ведь теперь-то он есть прямо перед нами. И ещё я на всякий случай прикрыл спиной Леру. Выстрел раздался в тот самый миг, когда хвост едоплюя усиленно завибрировал, а это всегда означало, через мгновение он плюнет. «Игорь, повнимательнее нужно», — заявил Паша из ствола карабина, которого вился едва заметный сизый дымок. «Или сталкиваться с ними еще не приходилось? Ну и чего, улыбаешься?» Вид у него был соответствующий. «Он меня, если не от самой смерти, то от серьезных неприятностей избавил, а я вместо благодарности смеюсь. Самое настоящее ребячество с моей стороны. Мне, можно сказать, жизни людей доверили, а я фигней занимаюсь. Пришлось поблагодарить». «Спасибо, Павел. Стоп!» — сказал, обнаружив, что он хочет добавить что-то еще. И уже всем остальным — «Тишина!» Установленный на контусе газогенератор звучит как обычный дизель, разве что дыма от него временами бывает куда больше, поскольку топливо — обычные дрова. Его-то звук мне и послышался, хотя уверенности в том, что это именно контус, не было никакой. Подобных двигателей хватает, они вообще здесь самые распространенные. Мало того, едва ли не единственные, помимо обычных паровых котлов, по той самой причине, что дров полно. Малыш, по образованию химик, уверял, что достаточно найти нефть, как перегнать ее в топливо, пусть далеко не самого лучшего качества, проблемы не будет. Но нефть пока не нашли, и есть ли она здесь вообще, вопрос еще тот. Возможно, когда-нибудь потом она будет на каждом шагу, через десяток-другой миллионов лет, но мы до того времени точно не доживем. «Как будто бы движок работает», — через некоторое время сказал малыш и даже указал направление рукой. «Значит, все-таки не показалось». Сам он смотрел на солнце. «Согласен. До вечера, когда грек должен вернуться еще далеко. Либо случилось нечто экстраординарное, что заставило его изменить планы. Поторопимся». Практически все острова покрыты густой растительностью, даже те, которые во время приливов полностью скрываются под водой. Тот, на котором мы находились, исключением не был, впрочем, как и другие его окружавшие. И потому увидеть катер издалека, даже если взобраться на самое высокое дерево, не получится. Проливы между островами настолько узки, что ветки порой сплетаются, образуя километровые арки. Но разве что изредка будет виден дым. Да и тот, проходя сквозь растительность, рассеивается так, что обнаружить его затруднительно. До сих пор поражаюсь способности Демьяна находить в лабиринтах проток самый короткий путь в нужную точку. Хотя чему тут особенно удивляться? Талант у Демьяна такой. Как у меня у самого дар эмоционала. Чем они различаются, дар и талант? Сам я думаю так. Талант, каким бы он ни был великим, необходимо развивать, чтобы со временем он расцвел во всей своей красе. С даром иначе. Взял я однажды в руки жадр, он сразу заполнился, причем так, что равных мне нет. Но сколько бы мне теперь не пыжиться, лучше они не станут. «Игорь!» — окрик прозвучал одновременно с выстрелами. Стреляли сразу двое, Малыш и Янис. Практически одновременно, и их цель находилась от меня, идущего впереди всех, всего метрах в двух. Еще одно нелепое на вид местное создание — пернатый скунс с длинным крысиным хвостом. Такое описание стало бы для него самым точным, которое, кстати, куда опаснее едоплюя. Яда у него нисколько не меньше, но он куда резвее, пусть даже не плюется, кусается. С длиной его клыков точно можно себе позволить. Сейчас было явное мое упущение, не увидел. И вновь мне пришлось благодарить, теперь уже вполне заслуженно. «Откуда они полезли?» — недоумевал малыш. «Мы здесь три дня, и ни разу ничего подобного не попадалось, а тут едва ли не на каждом шагу», — ответил Слава-проф. «Глеб, пора бы уже и запомнить. Перед приливом так происходит всегда. Они собираются со всех окрестных островов, которым предстоит оказаться под водой», — и уже тише добавил. «Хорошо бы, Грек». «Согласен полностью. Катер во время прилива — единственное наше спасение от всевозможных гадов, которых будет не счесть» только на нем почувствуешь себя в безопасности пусть и придется тесниться раньше он принадлежал токарю который как утверждают обнаружил ведущий на землю портал и теперь уже дома. если конечно не погиб вместе со всеми своими людьми, но как бы там ни было в наследство от него нам достался контус отличнейшая посудина созданная именно для этих мест единственный его недостаток он тихоход, но даже при всем желании гонки в этих местах устраивать сложно Кстати, параллельно поиском токаря и еще в большей степени порталов мы занимаемся еще и тем, что собираем на островах перенесшиеся с земли вещи, различной ценности и степени сохранности. Как они здесь оказались? Наверное, так же, как и все прежние жители, которые теперь здесь. «В барахлебы кто-нибудь не притаился», — высказал опасение Паша, когда наша стоянка показалась в просвете между кустов. «Не сложно проверить», — откликнулся Артемон что верно, все уложено по мешкам, которые туго завязаны, и если на каком-нибудь из них нарушена упаковка, это сразу бросится в глаза. Лера, капюшон накинь, я скорее потребовал, чем попросил. Понимаю, в такой жаре это не самое приятное, но за шиворот сверху точно никто не свалится, что вполне может произойти. Иной раз во время прилива палуба Контуса попросту усеяна всякой шипящей и скалищей зубы тварью, которая угодила на нее оттуда, и которая сама с нее исчезнет, едва только вода пойдет на убыль. Еще десяток шагов, заросли раздались в сторону, и нашим взором открылась стоянка. Ничего необычного в ней нет, сваленные в кучу рюкзаки, тенты над спальными местами, в центре кострище с рогульками. Сбоку, под кроной гигантского дерева и тоже под тентом, стол и лавки из жердей. Словом, будто не чужая планета, а туристический лагерь, где-нибудь в земных тропиках. «Все, теперь ждем грека», — объявил я. «Если это он», — усомнился малыш, — «тогда не прошных гостей. Что вполне может случиться. Например, охотников за моей головой. Хотя вряд ли они будут шуметь». К тому же достать эмоционала-теоретика куда проще в радужном, где мне периодически приходится бывать.